«Так, всё собрали?» «Да, матушка». «Тогда разводи огонь». «Развожу, матушка». «Прекрасно. А теперь посмотрим...» «Вот, я тут всё выписала, матушка». «Спасибо, девочка. Я сама умею читать». «Так, это ещё что?» «Вы хоровод вокруг костра. Хоровод. Пошёл, пошёл. Всё, что с вами, шварк в котёл». «Ты что мне суёшь?» «Джейсон наш вчера свинью заколол эсме. Хорошая требуха». «Чего её портить-то? На пару добрых обедов хватит?» «Матушка, пожалуйста!» «В кладче люди голодают, а вы здесь требухой разбрасываетесь!» «Ладно, ладно, молчу!» «Чуть зерна кидаю горшок и степной травы вершок!» «Слушай, а что случилось с волчьим зубом и драконьим гребешком?» «Матушка, пожалуйста!» «Мы лишь напрасно теряем время!» Тётушка Вемпер отрицала всякую бесполезную жестокость. «В данном случае...» Растительный белок является целесообразной и равноценной заменой. Постой-ка. Это значит, что мы лягушек и змеи тоже варить не будем? Нет, матушка. А как же тигра-требуха? Вот она. Это ещё что за дерьмо. Простите мой класки. Тигра-требуха. вен купил её у одного прежнего торговца. Ты уверена? Вейнцу проверил. Действительно, тигриная требуха. А по-моему, что тигриная, что свиная. Ладно, начали. Взвейся ввысь, язык огня. Закипай, варись, тряпня. Маград, почему вода не закипает? Там Джон проснулся в холодном поту. В комнате было темно. Свет редких звезд сочился сквозь туман, устилающий улицы Анкморпорка то и дело раздавались упреждающий свист взломщиков и деловитые шаги людей, занимающихся строго законной деятельностью. Из соседней комнаты не доносилось ни звука, но он ясно видел колыхающийся на полу под дверью пятно света. А по другую сторону вдувшейся реки боролся с бессонницей шут. Он остановился на ночлег в гильдии шутов, сделав это отнюдь не по велению сердца, а исключительно потому, что денег на дорожные расходы герцог ему не выделил. Заснуть в стенах гильдии было трудновато. Холодные стены навевали слишком тяжёлые воспоминания. Кроме того, стоило ему прислушаться, и Шут начинал различать глухие рыдания и периодические всхлипы, доносящиеся со стороны бараков, где студенты с ужасом взирали на ожидающее их будущее. Шут взбил жёсткую, как камень, подушку, и канул в мучительное забытье. Никакими грезами и сновидениями здесь даже не пахло.